Глава 17. Карлайл подошёл к столу Мэтта. Он выглядел рассерженным. Элис Анрай звонила. Ричард сбежал. Что ты ей сказал? Мэтт не собирался обсуждать это с Карлайлом. Она уверена? Да, и сотовый с собой не взяла, хотя всегда берёт. Мэтт решил вернуться к дому Беллы и спросить у соседей, не видели или не слышали ли они что-нибудь. Лили выглядела озадаченной, когда он ей об этом рассказал. Зачем ей избегать, сер? Учитывая, что мы знаем, где её сын и что скоро он к ней вернётся. Она так отчаянно ждала новостей всю неделю, и телефон оставила тоже подозрительно. Она же не выпускала его из рук. Мы её найдём, сказал Мэт. Что если это сделал тот, от кого она скрывается? Что если он забрал её? Мы это остановил её. Давай не будем забегать вперёд. Объяснение может оказаться нам намного проще. Почему вы думаете, что кто-то видел, куда она пошла? Потому что такая уж улица. Все соседи знают, что случилось. Она почти не выходила из дома на прошлой неделе. Её точно заметили, могу поклясться. Через полчаса Мэт и Лили уже стучали во все двери на улице Белой. Скорее они узнали, что она вышла из дома одна и взяла такси. Лили вернулась к машине и начала прозванивать всех местных операторов. "Ёрки, как, сэр?" крикнула она Мэту, который всё ещё разговаривал с соседями. Её отвезли на вокзал Хаддерсфилда. Она хотела быть там к часу. Водитель предположил, что она села на поезд до Манчестера. Мы отвернулся в машину. Она могла поехать куда угодно. Вернёмся в участок и посмотрим, зафиксировали ли её камеры. Думаете, она поехала с кем-то встретиться? Ну, не думаю, что она пошла прошвырнуться по магазинам, Лили. Когда вернёмся, проверь записи её звонков. Звонила ли она кому-нибудь или, может, ей кто-то звонил перед уходом? Вернувшись в участок, Эллис связался с службой охраны станции Виктория, откуда ей переслали записи с платформы, на которой останавливался Хаддерсфилдский поезд. Записи были за двухчасовой период. Но я промотал их до 2 часов, и они стали смотреть. Ой, остановился. Человек 20 сошли на платформу. Одной из последних появилась была Ричардс. Взгляд у неё был потерянный, без макияжа, волосы спутанные. У неё была сумка через плечо, в руке сотовый телефон. Мэт указал на него. У неё второй телефон. Надо спросить её об этом. Что теперь, сэр? Ну, надо бы узнать, куда она ездила. Я попробую достать кадры с улицы, предложила Лили. В этот момент зазвонил телефон Мэта. Элис Анрей. было вернуть. Она приехала пару минут назад, выглядит разбитая. Сразу поднялась в спальню, не сказав ни слова. Ладно, не дави на неё, но проконтролируй, чтобы в следующий раз точно знать, куда она едет. Ей нельзя просто так убегать. Сейчас уже поздно, поговорю с ней утром. Лили посмотрела на него. Она жива и здорова. Да, Лили, мы разберёмся в этом, но дадим Бэлли время всё обдумать. Думаю, она ездила с кем-то встретиться, тайно. Если она действительно в защите свидетелей, то у неё должно быть контактное лицо. Если это так, она всё равно нам ничего не скажет. Кстати, судмедэксперты вернули сумку мальчика. Лили открыла отчёт. Ничего особенного. Много отпечатков, часть из них принадлежит ребёнку, вероятно, Оливеру. Часть были, видимо, на похитителе были перчатки. Алиле просматривала второй отчёт. Никто не заметил ничего необычного на дорогах через болото. Наверное, он знал, что там тихо, поэтому поехал там. А он не глуп, наш убийца. Бэлли нужно было многое обдумать. Ей очень хотелось с кем-то поговорить. Единственный человек, кто знал её ситуацию, кроме Джеймса, была Агнес. Было лежала в постели, думая, стоит ли довериться кому-то ещё. Но кому? Точно не коллегам, молва разнесётся по колледжу как лесной пожар. Может, ну-ну, он ведь адвокат. Он сказал, что готов помочь. Но могла ли она рассказать ему правду о своём прошлом? "Белла, вы в порядке?" это была Элисон, принесла ей чай. Белла посмотрела на неё и улыбнулась. "Боли и ремене, есть новости. Полиция Сторнове проверила тот адрес. Бэла спросила потому, что этого от неё ожидали. Она отлично знала, что Оли там не было. Лес она покачала головой. Пока ничего. Куда ты ездила сегодня? Все ужасно переволновались. Мой начальник был в ярости. Извини, я не хотела доставить тебе неприятности. Мне нужно было вырваться. Я чувствовала себя запертой в этих четырёх стенах. Глупо, я знаю. Тебя долго не было. Я села в поезд до Манчестера. Хотелось снова увидеть вокзал. Там я в последний раз видела Алана живым и говорила с ним. Я там походила немного и поехала обратно. Полицию Элисон Белла поняла, что та ей не поверила, но ей было плевать. Полиция ничем не сможет ей помочь, как бы они ни пытались. Единственное, что оставалось решить всё самой. Если повезёт, Джеймс организует встречу через пару дней. Тогда она будет знать